Глава 13. Начать полковник решил с перебежчика-добровольца. Он дал команду, и вскоре к нему привели Лысухина. Русского языка полковник не знал, и потому вместе с задержанным пришел и переводчик, молодой сутоловатый унтерофицер в очках. Из бывших студентов сходу определил полковник и остался доволен и своей наблюдательностью, и точностью своего вывода. Какое-то время полковник молча смотрел на Лысухина. Он его изучал, а, по мнению самого полковника, читал как раскрытую книгу. Здесь значение имело все. Какое у изучаемого субъекта выражение лица, как он двигается, смотрит или не смотрит в глаза, как, в конце концов, сидит на табурете. Сидеть, по мнению полковника, можно было по-разному. Уверенно, робко, подобострастно. Все это так или иначе характеризовало человека, являлось штрихами к его психологическому портрету. Объединив все эти штрихи, в итоге можно было составить полный портрет человека. И уж тогда-то, в соответствии с психологическим рисунком, можно и нужно было приступать к предметному разговору. Так вот, никакой психологической загадки Лысухин для полковника Вайскопфа не представлял. По мнению полковника, здесь все было предельно ясно. Лысухин для Вайскупфа был понятен и очевиден, будто он и вовсе не был человеком, а был какой-нибудь ярмарочной деревянной игрушкой. Подобострастный и угодливый тип, готовый на все, что угодно, лишь бы остаться в живых. Правда, при этом несколько нагловат, но это от того, что боится. Нагловатость — классический психологический прием, чтобы скрыть страх. Способ самозащиты, иначе говоря. «Как тебя зовут?» Полковник даже не посчитал нужным обращаться к Лысухину на «вы». «А для чего? С такими типами, чем проще обращаешься, тем больших результатов достигаешь». «Переводите», — велел он Унтеру. «Евдоким Лысухин», — ответил Лысухин. Лысухин назвал свое подлинное имя, и это тоже было частью продуманной заранее операции. Конечно, он мог бы назваться и вымышленным именем, но тут таился риск. Риск был не столь большим, большей частью умозрительным, но, тем не менее, с ним приходилось считаться. А вдруг среди узников лагеря попадется кто-то, кто знал Лысухина и Старикова раньше, и этот, гипотетический кто-то вздумает донести немцам, вот, дескать, эти двое назвались вымышленными именами, и тут уж быть того не может, чтобы у немцев не возникли подозрения». А где подозрения, там и повышенное внимание. Ну а повышенное внимание врага Старикову и Лысухину было ни к чему. Оно помешало бы им выполнять ту задачу, ради которой смешивцы оказались в концлагере. А из всего этого, само собой, следует, что уж лучше называться тем, кем ты являешься на самом деле. Как говорится, целее будешь. «Звание». «Капитан», — ответил Лысухин, — «был». «Что значит «был»?» «Ну, теперь я у вас». «Стало быть, какой же я теперь капитан Красной Армии?» «И кем же ты себя считаешь в данный момент?» — спросил полковник. «А, как прикажете?» — ответил Лысухин и даже позволил себе улыбнуться. Полковник Вайскоп, разумеется, обратил на это внимание и на саму улыбку, и на то, какой она была. А была она, по мнению полковника, явно не соответствующей моменту. Легкой, беззаботной, даже отчасти детской. Это полковника удивило, но он тут же нашел такой улыбки объяснение. Подобная улыбка обычно бывает у двух категорий людей. У наивных, простых и чистых душой личностей, или же у отъявленных мерзавцев. Да-да, отъявленные мерзавцы также умеют улыбаться легко и по-детски. Какой вот, стало быть, психологический парадокс. После короткого размышления полковник пришел к выводу, что сидящий перед ним перебежчик именно мерзавец и никто более. Здесь все было просто. Личность с чистой душой не побежит сдаваться врагу. Такой человек скорее умрет, чем сдастся. Правда, присутствовало у полковника некоторое сомнение в том, что здесь что-то не так, что-то нечисто, что все это какая-то непонятная полковнику игра. Но он с досадой прогонял от себя такое сомнение. Полковник не видел и даже не предполагал сути и смысла такой игры, а коль так, то, по его мнению, никакой игры здесь нет и быть не может» потому что если бы она присутствовала, то полковник без сомнения ее заметил бы. Учуял бы. Играющий человек всегда фальшивит, а коль так, то и заметить это несложно. Особенно человеку, вооруженному психологическими знаниями и практическим опытом, каковым считал себя полковник. «Военная специальность?» — спросил полковник. «Разведчик, диверсант, минер, взрывник?» «Практик или теоретик?» Диверсант, теоретик, теоретик — это бессмыслица!» — усмехнулся Лысухин. «Как можно ходить в разведку теоретически? Как можно теоретически взорвать вражеский объект? Так что практик! Хотя, конечно, и теоретик тоже, не умея взрывать, как можно взорвать!» «Не боишься говорить такие слова?» — прищурился полковник. «Боялся бы, не перешел к вам!» — пожал плечами Лысухин и опять усмехнулся той же самой усмешкой. «Мы можем тебя расстрелять», — сказал полковник. «Меня и там могли расстрелять», — Лысухин указал рукой куда-то вдаль. «А уж погибнуть в бою я мог семь раз в день, а то и все десять». «Для чего ты перешел к нам?» — спросил полковник. «Ну», — усмехнулся Лысухин, и на этот раз усмешка у него была совсем другой. Жесткая и будто звериная скал. «Есть у меня на то основание, «А точнее...» «Точнее, спросите, у моего отца, расстрелянного большевиками?» — ответил Лысухин. «Или у тех большевиков, которые сожгли наш дом?» «Я помню. И расстрелянного отца, и сожженный дом. От того я сейчас здесь, а не там». «Почему же не перешел к нам раньше?» «Не было подходящего момента. Перейти к вам из партизанского отряда намного проще. Вот и перешел. «С какой целью тебя забросили в отряд?» «Учить партизан взрывному делу», — ухмыльнулся Лысухин. «А заодно показать им личный героический пример». «Что же, партизаны не умеют взрывать?» — спросил полковник. «Может, и умеют», — пожал плечами Лысухин. «Но я умею лучше». «Советское командование поручило партизанам активизировать борьбу в тылу, в вашем тылу», — дополнил Лысухин. «А для этого нужно хорошо уметь взрывать, чаще и больше». «Вот как!» — сказал полковник. «Активизировать борьбу! И с какой же целью тебе о том не сказали?» «Понятно, с какой!» — Лысухин вновь изобразил на лице оскал. «Красная армия готовит наступление. Будто вы сами этого не знаете». «Сколько людей в партизанском отряде?» — спросил полковник. «Не знаю, не считал!» — пожал плечами Лысухин. «Да мы и были в том отряде всего двое суток». Тем более, что пришлось уходить в болото, а затем возвращаться. Как тут сосчитаешь? Немецкие войска смогут пройти по тем болотам?» — спросил полковник. «Нет», — покачал головой Лысухин. «Не смогут. Страшное дело те болота. Чтобы по ним ходить, в тех краях нужно родиться. А так, как говорится, шаг влево, шаг вправо». «Но ты же по ним прошел, не так ли?» «Ну», — самодовольно усмехнулся Лысухин, — «Мы с напарником совсем другое дело. Нас, можно сказать, бережно перенесли на руках. Вначале туда, затем обратно, как долгожданных гостей и ценных специалистов. Ваших солдат, я думаю, носить на руках не станут». Полковник Вайскуп ничего на это не сказал. Молчал он довольно-таки долго. Это было умышленное молчание, так сказать, молчание психологического свойства. Все это время полковник незаметно Это он умел, наблюдал за Лысухиным. Ему было важно знать, как перебежчик себя ведет. Но ничего особенного в его поведении он не заметил. Внешне перебежчик казался спокойным, и его поведение, и поза, и лицо — все выражало спокойствие. А помимо спокойствия на лице читалась даже легкая скука. А вот тревоги, беспокойства и страха, как полковник не старался, он на лице Лысухина не заметил. Вначале полковник пришел в легкое недоумение от таких своих наблюдений, но вскоре подвел под наблюдение психологическую основу. «Тут одно из двух», — решил он. «Либо этот перебежчик изрядно глуп и не понимает, что ему может грозить, либо у него просто-таки сверхчеловеческая выдержка». Впрочем, второе обстоятельство полковник тут же отмел. Перед ним обыкновенный, не слишком умный солдафон. Каковых полковник за свою жизнь насмотрелся предостаточно... «Есть они и в избытке в каждой армии, так отчего бы им ни быть и в Красной армии!» «Что ты можешь сказать о своем напарнике?» — спросил, наконец, полковник. «О ком?» — глянул на полковника Лысухин. «Ах, о нем! А что я должен о нем сказать? Как долго вы с ним знакомы?» «Да я его и вовсе не знаю», — пожал плечами Лысухин. «Познакомились лишь перед самой отправкой в отряд. А кто он, что он? Мне не докладывали». «Он что-нибудь о себе рассказывал?» «Вроде ничего особенного», — поморщил лоб Лосухин. «Он вообще парень неразговорчивый. Как его зовут?» «Мне он отрекомендовался как майор Петр Стариков. А так оно или не так, спросите у него сами». «Как тебе удалось его связать и доставить к нам?» «Я и вас мог бы связать точно так же», — развязно произнес Лосухин и доставить куда надо. Тут все дело в неожиданности, но ну и в сноровке. Тут я человек-ученый». И Лысухин самодовольно улыбнулся. «Это, знаете ли, примерно то же самое, что связать языка. Извиняюсь, конечно, за напоминание. Не то, чтобы полковник Вайскоп не обратил внимания на такую развязанность. Конечно же, обратил». Но он не придал ей видимого значения, потому что решил испробовать на лысухине некий психологический прием, а именно внезапно переменить тон разговора. Полковник знал, иногда такая перемена дает очень интересные результаты для наблюдений и выводов. Нередко даже полностью разоблачает застегнутого врасплох собеседника. — Врешь! — крикнул полковник и резко поднялся с места. — Как все было на самом деле? Ну, отвечать! Этот выкрик и это движение было настолько неожиданным, что его испугался даже переводчик. А вот Лысухин, похоже, было не испугался ничуть. Он лишь хмыкнул, пожал плечами и сказал, «Так ведь ваш агент обо всем вам рассказал, не так ли? Все происходило на его глазах и даже при его участии. Так что тут я, если бы и хотел соврать, то разве при свидетеле соврешь?» Полковник Вайскоп неожиданно почувствовал себя загнанным в ловушку. Он даже знал, кто его туда загнал, этот самый перебежчик. Он был очень логичен и убедителен, этот туповатый на вид парень. И вновь у полковника возникло смутное ощущение, что во всей этой истории таится некое двойное дно. Но, как и до этого, полковник отогнал от себя такую мысль. «Какое такое двойное дно? В чем оно может заключаться?» Просто так складываются обстоятельства. А на самом деле этот сидящий на табурете перебежчик для него, полковника Вайскопфа, понятен, как говорится, изнутри снаружи. «Откуда ты знаешь, что тот человек наш агент?» — после молчания спросил полковник. Ну так это у него написано на лбу», — Лысухин скривил рот в усмешке. «Дешевая подделка, короче говоря. Как только партизаны его не вычислили». «Они, значит, не вычислили, а ты вычислил?» — спросил полковник. «Ну, по большому счету, вычислил его не я, тот парень, которого я доставил к вам в упаковке», — ответил Лысухин. «Он ведь специалист по этому делу, а я лишь подвел черту». «Что значит черту?» — спросил полковник. «Провел слегка острым ножиком по его горлу, он не все и рассказал о себе». В тоне Лысухина вновь послышалось самодовольство. Даже назвал свою агентурную кличку. «Погодите, как она значится?» «А, ну да, кладовщик». «Откуда, спрашивается, я мог бы ее знать, если бы он сам мне ее не назвал?» «Одним словом, дешевое барахло этот кладовщик, а не агент». После таких слов Лысухина полковник Вайскоп впал в раздумья. Как бы там ни было, но не вписывался этот перебежчик в ту схему, которую для него заранее определил полковник. С одной стороны, Лысухин казался полковнику примитивной и вполне заурядной личностью, каковых на своем веку полковник навидался во множестве. А вот с другой стороны, вот как ловко он разобрался с агентом-кладовщиком и разоблачил его в два счета и заставил свидетельствовать в свою пользу. По мнению полковника, никакая заурядная личность так поступить не смогла бы. Примитивные личности, они, как известно, действуют на пролом, А вот в действиях этого перебежчика присутствовала психологическая тонкость. Так кто же он на самом деле, этот перебежчик? И как полковнику с ним поступить? Приказать расстрелять? Представить к какому-нибудь делу? «Какую пользу ты хотел бы принести Германии?» Несколько витиевато спросил полковник. «Не знаю», — перебежчик равнодушно пожал плечами. «Хозяин, барин, куда поставить и там и пригожусь». «Что еще ты умеешь, кроме того, что обучать взрывному делу?» — спросил полковник. «Ходить в разведку, брать языков, уходить от вражеской погони?» — легко ответил Лысухин. «А других можешь всему этому научить?» «Других — это кого?» Лысухин внимательно глянул на полковника. «Других!» — повторил Вайскопф. «А чего ж могу?» — ответил Лысухин. «Откуда такая уверенность?» — спросил полковник. — Но так я же был командиром разведроты, — ответил Лысухин. — А потому приходилось учить уму-разму подчиненных. Научу и других. — Хорошо, — после некоторого размышления ответил полковник. — Я подумаю и приму решение. Конечно, Лысухин понимал, это была проверка. Точнее сказать, лишь начало проверки. Дальше, конечно, будет продолжение. Неизвестно в каком виде, но будет непременно. Можно сказать и так, сколько времени Лысухин будет находиться в плену, столько времени его и будут проверять, причем самыми разными способами. Лысухин был к этому готов. Об этом ему говорил мужчина в маскировочной одежде еще там, за линией фронта. Да и сам Лысухин понимал это распрекрасно. По сути, поведение Лысухина в его разговоре с полковником также было частью заранее продуманного спектакля. Роль Лысухина в этом спектакле заключалась в том, чтобы постараться запутать полковника. Точнее говоря, сделать так, чтобы полковник не смог определить, что собою представляет Лысухин на самом деле. Примитивный ли он простак, замаскированный ли он враг или готовая на все ради сохранения собственной жизни личность. Расчет здесь был на то, что пока этот полковник не определится, кто таков Лысухин на самом деле – он не станет принимать никаких окончательных решений. Например, не прикажет расстрелять Лысухина, а, следовательно, у Лысухина появится реальный шанс выполнить то задание, ради которого, собственно, он и очутился в концлагере. Поэтому-то Лысухин и принял участие в этой игре, навязанной ему полковником. такие психологические шахматы», — подумал Лысухин и невольно улыбнулся такому сравнению. Сейчас он сидел в каких-то полутемных застенках и раз за разом прокручивал свой разговор с хитроумным полковником. И понимал, что эту партию психологических шахмат он, Лысухин, выиграл. А коль так, то нужно быть готовым к следующим партиям. Устав думать о самом себе, Лысухин стал думать о Старикове. Где он сейчас? Как он там? Ему Старикову сейчас куда как труднее. У него совсем другая роль в спектакле.